Мимо Ломоносова на Невский двигались роты за ротами, эскадроны за эскадронами. Он не отходил от угла разъездной площадки. Кто-то восторженно окликнул его из пехотных рядов. Ломоносов оглянулся. Мимо него, в темп поспевая за товарищами, с ружьем на плече, по разъезженному булыжнику быстро шагал в пыли раскрасневшийся длинноногий державин. Михаил Васильевич!» Вот бы вам воспеть нашу радость, Нашу богиню. Видели? Этот конь, Эта шпага, Эти распущенные косы. Не правда ли? Героиня древности, Минерва, Филица, Чтоб шлем Пристал на ней пернатый, Зефиры веяли в лосы. Чтоб Конь под ней головой крутился И бурно брозды опенял. Войска шли по Невскому, Клики не умолкали, Барабаны гремели. Преображенский рядовой Гаврил Романович Державин, Будущий певец этой самой филицы, Забыл в эти мгновения бессонницу ночи, Пропавшие деньги и то, что он с утра не ел и не пил. Он не спускал глаз с длинных русых кос, развивавшихся вдали из-под треугола и лихо, бодро шел, не чувствуя под собой ног. И в трепете зарождающегося вдохновения, желая, чтобы это сказочное шествие было нескончаемо вечно. Ломоносов и Фанвизин были тоже растроганы до слез. «Воспеть!» «Да, друг мой!» Это стоит героической в потомство идущей оды сказка Шахерезады «Сон». Ломоносов и Фанвизин тоже двинулись по Невскому вместе с народом вслед за войском, но не видели ни войска, ни народа. В их глазах как бы намечались и дивно строились очертания чего-то великого, нового и непостижимого. Придя домой... Ломоносов порвал и сжег латинскую речь в честь третьего Петра и начал новую оду. Внималите все пределы света и ведайте, что может Бог. Воскресла нам Елизавета!» «Да, новую светлую эру начнет она». Лишь бы призвала разумных и честных Прирожденных в стране советников А тот заключенный Господи Преклони в этот миг сердце ее к несчастному В торжестве и в счастье да вспомянет она его Своею милостью